Стратегии эмоциональной валидации Пациенты с ПРЛ переходят от сдерживания эмоций к высокой эмоциональной реактивности. Одни пациенты тяготеют к сдерживанию эмоционального выражения во время терапевтического взаимодействия со специалистом. Другие находятся в состоянии постоянного эмоционального кризиса. Есть такие, которые постоянно колеблются между первым и вторым. Эти фазы подробнее описываются в главах 3 и 5. Эмоциональная валидация связана с различными трудностями в зависимости от того, в каком состоянии находится пациент. Если говорить об индивиде в фазе сдерживания, эмоциональная экспрессия напоминает слабенькие язычки пламени костра в дождливый день. Терапевт должен быть очень осторожен, чтобы не потушить эмоцию поспешными и поверхностными замечаниями, объяснениями, интерпретациями. Здесь очень важно обучить пациента наблюдать собственные эмоции, быть способным считывать эмоции при минимуме информации и оставаться открытым к признанию возможных ошибок. Если речь идет об эмоциональном реактивном пациенте, то наоборот, задача стоит в том, чтобы валидировать эмоцию, не допуская ее эскалации. В этом случае важно обеспечить возможности эмоционального выражения и отражения эмоций. Стратегии эмоциональной валидации отличаются от подходов, которые сосредоточены на чрезмерной активности эмоций или искажении принципа их образования. Они больше напоминают подходы, которые описали Гринберг и Сафрант. Ученые различали первичные или аутентичные эмоции и вторичные или выученные эмоции. Последние рассматриваются как реакции на первичную когнитивную оценку и эмоциональные реакции. Они выступают конечным продуктом цепочек чувств и мыслей. Дисфункциональные и неадаптивные эмоции по Гринбергу и Сафрону обычно представляют собой вторичные эмоции, которые блокируют переживание и выражения первичных эмоций. Авторы далее предполагают, что все первичные аффективные реакции обеспечивают адаптивную мотивационную информацию для организма. Очень важный момент здесь состоит в предположении, что дисфункциональные и неадаптивные реакции на события часто соединяются и переплетаются с аутентичными, уместными реакциями на события. Обнаружение и усиление этих первичных реакций составляет сущность эмоциональной валидации. Невозможно переоценить значение честности терапевта при применении этих стратегий. Если стратегия эмоциональной валидации используется в качестве стратегии изменения, то есть, если терапевт просто пытается заговорить пациента, чтобы потом перейти к основной работе, когда пациент успокоится, можно ожидать провала терапии. Честность терапевта, в свою очередь, зависит от его веры в то, что в ситуации пациента действительно присутствуют уместные эмоциональной реакции и что их поиск терапевтически оправдан. Как правило, пациент с ПРЛ не способен выявить эмоции, которые переживает, обычно из-за того, что одновременно или в быстрой последовательности переживаются несколько эмоций. В некоторых случаях вторичная эмоциональная реакция пациента, например, страх, стыд, гнев, на первичную может быть такой интенсивный, что разрушает или подавляет первичную эмоцию, прежде чем пациент успеет ее испытать, обработать и квалифицировать. В других случаях пациент может интенсивно переживать одну эмоцию и сообщать о своих страданиях, однако не может перейти к более полному описанию своих переживаний. Пациент может сообщать, что в повседневных ситуациях он осознает свои эмоции задним числом. Важная направленность терапии – помочь пациенту наблюдать и описывать свое эмоциональное состояние в данный момент с неосуждающей позиции, разграничивать описание эмоций и событий, которые ее вызвали.